В том числе и те, в которых ты сам себе не хочешь признаваться, скрываешь даже от себя самого. Ведь чтобы меня задержать, тебе пришлось бы меня убить. А эта мысль тебе претит. Правда? Ведьмак молчал. Тельника снова поправил ремешок лютни и направился к выходу. Он шел смело, но Геральт видел, как он с у т у л и т с я и горбится в ожидании свиста клинка. Он сунул меч в ножны. Доплер остановился на полушаге, оглянулся. «Бывай, Геральт», — сказал он. Благодарю тебя. — Бывай, Дуду, — ответил ведьмак. — ж и в а я удачи. Доплер повернулся и двинулся в сторону многолюдного базара резвым, веселым, раскачивающимся шагом Лютика. Так же, как и Лютик, он размахивал левой рукой, и так же, как и Лютик, щ е р и л зубы, проходя мимо девушек. Геральт медленно двинулся следом. Медленно. т е л е н к а на ходу перехватил л ю т н ю замедлив шаг, взял два аккорда, потом в о в к а отбренчал на струнах знакомую Геральту мелодию.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 Из-за палатки вышла Веспуля, бурно раскачивая бюстом и осматривая п о э т это зловещим взглядом. «За девками бегаешь, изменщик!» — прошипела она, все призывнее размахивая грудью. «Песенки распеваешь, сукин кот!» Телика снял шапочку и поклонился, широко улыбаясь характерной лютиковой улыбкой. «Веспуля, дорогая!» — сказал он в а с к о в о «Как же счастлив вновь видеть тебя! Прости, с л а д е н ь к а моя! Я должен тебе...» «Должен, должен!» — прервала Веспуля громко. «И все, что должен, сейчас заплатишь!»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 в е с п у л и не отпуская сковороду, зловеще поглядывала на него. Толпа густела. «Он болен», — сказал ведьмак и в ы м у ч е н н о улыбнулся. «Это ради его пользы. Не давите, добрые люди, б е д н я г и нужен воздух». «Вы слышали?» — спокойно, но звучно спросил, проталкиваясь сквозь т о л п у л и Шарель. «Давайте не будем. Давайте разойдемся. Сборища запрещены. Караются штрафом». т о п а мгновенно рассреоточилась, д но только для того, чтобы проявить Лютика, резвым шагом приближающегося под звуки лютни. Увидев его, виспуля дико взвизгнула, упустила сковороду и помчалась через площадь. — Что с ней? — спросил Лютик. — Дьявола увидела. г е р а л ь д поднялся с ковра, который тут же начал слабо шевелиться. Лешарель медленно подошел. Он был один, его личной охраны видно не было. — Я бы не стал подходить близко, — тихо проговорил г е р а л ь д «Если б я был вами, милздарь л и ш а р е л ь я бы не подходил». «Серьезно?» л и ш а р е л ь сжал узкие губы, холодно глянул на него. «Если б я был вами, м и л з д а р л и ш а р е л ь я прикинулся бы, будто ничего не видел». «Это уж точно», — произнес л и ш а р е л ь «Но ты не я». Из-за палатки прибежал Дайенти Бибервельд, запыхавшийся и вспотевший. Увидев л и ш а р е л я он, посвистывая и заложив руки за спину, остановился, сделав вид, будто рассматривает крышу амбара.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 К тому времени от зевак, которые еще удерживались поблизости, остался только утихающий вдали топот деревянных башмаков. д а и н т и Бибервель-2 выбрался из р у о н а Чихнул, сел, протер глаза и нос. Лютик, присев на валяющийся рядом ящик, тренькал на л ю т н е с выражением умеренного любопытства на лице. «Кто это? Как ты думаешь, д а и н т и мягко спросил Лешарель. «Он здорово похож на тебя, тебе не кажется?» «Это мой троюродный брат со стороны отца», — выпалил низушек и о с к в а б и л с я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 «И ты, и л и ш а р е л ь «Пожил бы в вересковых зарослях», — ответил Лешарель. «Поел бы корешков, вымок бы и п е р е м ё с т о к знал бы. Нам тоже кое-что полагается от жизни, Геральт. Мы не хуже вас». «Нет», — кивнул Геральт, — «не хуже. Бывает даже лучше». «А что с настоящим л и ш а р е л е м «Удар его хватил», — шепнул Лешарель 2 у ж месяца два как. А поплексический удар. Да будет земля ему пухом, да светит ему вечный огонь. Я как раз был поблизости, никто не заметил». «Геральт, надеюсь, ты не станешь...» «Чего никто не заметил?» — спросил ведьмак с каменной физиономией. «Благодарю», — шепнул и ш а р е л ь «И много вас тут?» «А это важно?» «Нет», — согласился ведьмак. «Неважно». Из-за фургонов и палаток вылетело трусцой н е в ы с о к а я локтев два фигурка, в зеленой шапочке и кроличьей шубейке. «Господин Бибервельт!» — засопел гном и замолчал, в о д я взглядом от одного низушка к другому.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 Комиссионных никаких, потому как без посредников. «Будь добр, не забудь о налоге», — напомнил лишь Рель-2. «И учти, перед вами представитель городских властей и церкви, которые серьезно и честно относятся к своим обязанностям». «От налогов освобождено», — сообщил Дуду б и б е р в е л ь д п о т о м у что это продаж на святые цели». «То есть...» «Смешанные в соответствующих пропорциях рыбий жир, воск, м а с л о подкрашенные к а п л и кошенили», — пояснил Доплер. «Достаточно налить в глиняные миски и в каждую сунуть кусочек шнурка». Зажженный шнурок дает отличное красное пламя, которое держится долго и почти не пахнет. Вечный огонь. Богослужителям нужны были лампы для вечного огня. Теперь уже не нужны. Черт возьми, буркнули Шарель. Верно. Не лампы, лампады были нужны. Дуду, т и гений. В мать пошел, скромно проговорил Телика. А как же в ы л и т о я мать, подтвердил Дайнти. Вы только взгляните на его умные глаза. и с т и н н ы е бегония б и б е р в е л ь д моя любимая двоюродная тетя. г е р а л ь д простонал Лютик, — он за три дня заработал больше, чем я пением за всю свою жизнь. — На твоём месте, — серьёзно проговорил ведьмак, — я бы забросил пение и занялся торговлей. Попроси, может, возьмёт тебя в ученики. — Ведьмак, — тельника потянул его за рукав. — Скажи, чем можно тебя отблагодарить? — 22 кроны. — Что? — За новую куртку. Смотри, что осталось от моей. — Знаете что? — вдруг крикнул Лютик. — Пошли вместе в бордель, в пассифору.